Глава 12. Это ночи следующие несколько дней не сохранились в памяти по понятным причинам. Вернуться обратно в свою комнату было рискованно, но риск был оправдан. Почти наверняка Ангелина не знала о ее существовании, а если она и нашла ее, то теперь это не имело значения. Я был мертв и больше ее не интересовал. Моё предположение оправдалось. После возвращения меня никто не беспокоил. Я велел принести мне пищи и пару ботинок, чтобы создать впечатление длительного одинокого запоя. Тело постепенно восстанавливало свои функции, я поддерживал его антибиотиками и болеутоляющим. На третье утро я почувствовал себя человеком, хотя и слабым. Рука приобрела чувствительность. черные и синие пятна на груди стали светлеть, а головная боль почти прошла. Пора было подумать о будущем. Я пригубил немного из бутылки и позвонил вниз, чтобы прислали газеты за последние три дня. Пневмотруба засопела, чихнула и извергла их на стол. Внимательно просматривая их, я понял, что разработанный мною план будет значительно лучше, чем я ожидал. На следующий день после моего убийства все газеты поместили сообщения, почерпнутые из больничных отчетов ленивыми обозревателями, кто не удосуживался хотя бы мельком взглянуть на трупы. И это все. Ничего о большом больничном скандале с переменой трупов или о по поводу того, что в гробу не дядя Фрим. Если мои шуточки в этом мясном морозильнике не опубликованы, Значит, это стало больничным секретом, о котором будут говорить наедине. Ангелина, мой снайпер возлюбленная, должна теперь думать обо мне как о мертвеце, жертве, ее несущего смерть спускового пальца. Ничего не может быть лучше. Через некоторое время я снова сяду ей на хвост, но работать станет значительно проще, ведь она уверена, что я превратился в местном крематории в сизый дымок. Вот теперь самое время составить правильный план. Нет больше вопроса, кто за кем охотится. Арестовать Ангелину доставит мне не меньшее удовольствие, чем ей, когда она стреляла в меня. Я должен был признать, что она все время обходила меня. Она увела линкор у меня из-под носа, а затем улизнула у меня из-под пистолета. И совершенно изумительным было то, что она устроила мне ловушку, когда я думал, что охочусь за ней. Вся моя наивность стала мне исно до боли. Задумав исчезновение из Линкора, она вовсе не была в истерике, она просто разыграла эту роль. Она изучала меня, каждый доступный обозрение участок моего лица, каждую интонацию моего голоса. В её памяти четко отпечатался мой образ, и удирая, она постоянно просматривала варианты моих действий. В последней точке своего полета она остановилась и стала ждать, зная, что я прибуду, и что она будет больше подготовлена к встрече со мной. Это была история. Теперь мое время сдавать карты. Я обдумал и взвесил множество вариантов и планов. В первую очередь, до того, как предпринимать что-то еще, мне необходимо было пройти полную физическую реконструкцию. Это было необходимо, если я хочу поймать Ангелину. Это также потребуется, если я хочу избежать длинных рук корпуса. Во время учебы я об этом не задумывался, но был абсолютно уверен, что покинуть специальный корпус можно только ногами вперёд. Физически я был еще очень слаб. Черепушка у меня работала по-старому. Мне не хватало фактов, и я сделал небольшое пожертвование в форме вступительного взноса. Там были фотокопии всех местных газет за много лет назад. Я познакомился с ядовито желтым журналом, любовно названным "Свежие новости". Это был популярный журнал, его словарь составлял приблизительно 300 слов. особенно для тех, кто любил смаковать жестокости во всех их многочисленных проявлениях. Большинство страниц было посвящено трагедиям с вертолетами и цветными фотографиями, конечно. Но часто там описывались случаи хулиганства, жестоких драк и тому подобного, что твёрдая рука галактической цивилизации еще не успела задушить на Фрейбуре полностью. Среди этого нагромождения Кое где были упоминания о темных преступлениях, которые я и искал. Человечество всегда было капризным в своем законодательстве, открывая такие увлекательные термины, как непредумышленные убийства, убийство при смягчающих вино обстоятельствах и тому подобное. Так будто мертвый, совсем не мертвый. Хотя мода, как на преступления, так и на приговоры меняется. Есть такие, которые всегда вызывают сильное отвращение. Это врачебные преступления. Я слышал, некоторые дикие племена убивают знахаря, если его пациент умер. Порядок не без достоинств. Эта целеустремленная ненависть к мяснику-шарлатану понятна. Будучи больным, мы полностью вверяем себя в руки доктора. Мы даем возможность совсем незнакомому человеку забавляться с самым для нас дорогим. Если это доверие подрывается, возникает естественное возмущение среди свидетелей или оставшихся в живых пациентов. Горожанин Вульф Сифтерниц именовался полностью как высокоуважаемый доктор Сифтерниц. Свежие новости с многочисленными подробностями излагали, как он совмещал жизнь хирурга и плейбоя. До тех пор, пока нож в его трясущихся руках не отрезал это вместо этого, и жизнь неизвестного политического деятеля укоротилась на несколько могущих принести большую пользу лет. Мы должны поверить Вульфу, что он приступил к работе трезвым, так что фатальная судорога его пальцев была вызвана белой горячкой, а не нетрезвостью. Его лицензия была аннулирована, а сбережения, видимо, иссякли, так как потом были сообщения о его еще более неблаговидных поступках. Жизнь сурово потрепала Вульфа. Он был именно тем человеком, который мне нужен. Я хотел купить его профессиональное мастерство.